глава двадцать три элизабет смотрит на часы вздыхает и чуточку прибавляет шаг они на двадцать минут отстают от графика потому что джойс потребовала перерыв на кофе джойс обожает посидеть в кофейне поглазеть в окно на прохожих да ей волю она весь день так просидела бы приговаривая о зонтики раскрыли или «Как ты думаешь, Элизабет, мне пошел бы вон тот плащ?» Не так уж она любит кофе, но чай в кофейне ей спрашивать неловко. Дуглас попросил Элизабета встречи, и это самое малое, что она может сделать в таких обстоятельствах. Его чуть не убили в ее дежурство. Официально она еще не начала за ним присматривать, но все равно. Они направляются к его новой конспиративной квартире в Хоуве. Номер 38 по Сент-Олбанс-Авеню, одно из множества параллельных улочек, протянувшихся от кофейн на Чорч-Роуд до кафе-мороженых на набережной. «Правда, морской воздух чудесен!» — подает голос джойс «Бодрит!» — соглашается Элизабет, глядя на проносящийся мимо тяжелый грузовик. С джойс что-то не так. Элизабет уже неплохо изучила ее, и сейчас ясно видит, что это ее оживление какое-то чрезмерное. Обычные штучки Джойс. Кто-то другой мог бы и обмануться, но только не Элизабет. Остановившись перед рестораном Нанда на Чорч Роуд, Элизабет придерживает Джойс за руку. «Не хочешь ли до встречи с Дугласом и Поппи рассказать мне, что скрываешь?» Джойс смотрит на нее снизу вверх, Невинные глаза и нимб с нежно-белых волос над головой. «Совершенно не понимаю, о чем ты». «Джойс, ты задержала нас уже на двадцать минут. Не хотелось бы, проторчать здесь еще двадцать, выуживая из тебя секреты». «Ты, Элизабет, иногда ведешь себя, как моя начальница. А ты мне не начальница». Элизабет вздыхает. «Прошу тебя, умоляю». «Не изводи меня, просто расскажи!» Джойс рассматривает витрину Нанда. «Представляешь, я ни разу не бывала в Нанда!» «Ты явно что-то от меня скрываешь. Это имеет отношение к Дугласу?» «Можно бы сходить с ибрагимом, Ему Нанда должен понравиться, как ты считаешь? Нам обязательно надо будет вытаскивать его из дома». «Значит, к Поппи?» «Иногда, Элизабет, приходится просто смириться с тем, что ты не все знаешь. И, боюсь, на этом конец разговору». Элизабет заглядывает ей в глаза и кивает. «Итак, дело в Поппи. Ты крепкий орешек, но не настолько». Джойс улыбается. «Мы уже опаздываем, дорогая. Это невежливо». «А я даже ничего для них не захватила. У нас есть время хотя бы ирисок купить?» Элизабет размышляет. «Итак, мы знаем, что дело в Поппи. Это у тебя на лице написано. Может быть, Поппи тебя о чем-то просила? Вы ведь не оставались с ней наедине?» «Боюсь, ты сбилась со следа. Впереди есть прекрасный книжный магазин «Городская книга». «Не купить ли для Дугласа Роман Джона Гришима?» «Значит, Поппи тебе что-то передала». «Что же? Перед уходом она что-то подсунула?» «Право, Элизабет, это ты мне что-то непонятное подсовываешь. Согласись, я ведь верно говорю насчет Ибрагима? Надо следить, чтобы он выходил из дома, ему этого не захочется». «По-моему, в Нанда подают в основном блюда из курицы, но наверняка в меню есть и пудинги, и тому подобное». «Что же она могла тебе передать? И почему тебе, а не мне?» «Я все думаю о том центре спасения собак. Когда Ибрагим вернется, я могла бы попросить его свозить меня туда». «Например, записку. Поппи передала тебе записку». Выходя, сунула в руку. Элизабет пристально вглядывается в лицо Джойс. «Он будет спорить. Ты же знаешь Ибрагима. Но мы его уговорим, а собаки способны исцелять. Понятно, ты и сама в курсе, однако все равно скажу, душевные травмы иногда заживают дольше телесных». «Что-то личное...» Элизабет сторонится, пропуская компанию рвущейся в нам до молодежи. «Потому и выбрала тебя. Поручение. Что-то, в чем тебе она точно могла довериться». «Я посмотрела на их сайте. Алана еще не забрали. Того песика. Только я буду звать его Расти. Это я тебе первое говорю». «В дневнике записала, но вслух еще никому». Ты, конечно, нарядилась в новый кардиган. Кстати, он тебе очень идет. Может быть, она просто сунула что-то в карман кардигана? Насчет кардигана спасибо. Понимаешь, когда я была маленькой, у соседей жила собака по кличке Расти. Я думаю, джойс не попросила ли она тебя с кем-то связаться? Просто дать знать, что с ней все хорошо. В таком деле на тебя целиком можно положиться. «Кажется, это был ретривер, хотя я вечно путаю их с лабрадорами. Все мы что-то путаем, да, если присмотреться?» «Кому доверяет Поппи?» — рассуждает Элизабет. «Вот вопрос». «Джона Гришема все любят, правда? Беспроигрышный вариант!» Элизабет кладет ладони на плечи Джойс, кивает и заглядывает ей в глаза. «У меня вопрос, Джойс». «Поппи дала тебе телефонный номер своей матери?» Джойс всплескивает руками. «Да, боже мой, Элизабет, ну что с тобой поделаешь?» «Ты продержалась дольше многих. Ты ей позвонила?» Джойс кивает. «Это ничего?» «Это прекрасно. Неудивительно, что после первого убийства человеку хочется поговорить с мамой». То есть мне-то не хотелось, но я — это я. Она кажется милая. Боюсь, я пригласила ее к нам. Отличная идея. А теперь пойдем дальше. Джойс улыбается, и две подруги направляются к Сент-Олбанс-авеню. — Ты не сердишься? — спрашивает Джойс. — Ничуть, — отвечает Элизабет. — Хотя, должна тебе сказать, им не нравится, когда собакам меняют имена. «Знаю, но алан вздыхает Джойс. «А почему бы не предложить Ибрагиму решить это? В таких вопросах ему нет равных». «Жду, не дождусь, когда он вернется. А ты...» Элизабет берет Джойс под руку. «Куда, кстати, отправился Рон?» — интересуется Джойс. «Я видела, он уехал на машине еще до нас, а он в последнее время совсем не садится за руль». Элизабет смотрит на часы. «Рону поручены водопроводные работы. Он давно рвался к этому делу». «Водопроводные?» «Ты же знаешь, Рон у нас на все руки, мастер».